Глава седьмая. Лаки. Уже стемнело, я все сидела на кровати, раздумывая и покачиваясь из стороны в сторону. Эйфория первых минут прошла, и теперь я все больше склонялась к тому, чтобы отклонить предложение доктора об операции. Как бы чудесно все это ни звучало, я не могла себе позволить это чудо. Я больше не смогу увидеть дочь шагнуть на порог дома Курта. Чистое самоубийство. Он дал понять, на меня ведется охота. Никогда не умел принимать отказа, и теперь не станет. Мне нужно срочно оспорить его родительские права. Причем откуда-то, где он меня не найдет. И капитан тоже. А взгляд сам собой снова упал на букет. Какой же красивый. Почему только я сразу не подумала про воду? Ножка букета завернута в темную декоративную пленку, на которой он стоял. Но ведь цветам нужна вода. Я схватилась за эту мысль, чтобы отвлечься от других. В автомате за углом можно раздобыть кофе, а пластиковый стаканчик как раз подойдет на роль поелки. Кофе оказался вне всяких похвал. Я медленно опустошила вожделенный пластиковый стаканчик, обнимая букеты, наслаждаясь тонким ароматом ирисов и кофе. И уже встала со скамейки, когда за углом вдруг раздались голоса и быстрые шаги. — Сэр, нужно дождаться решения лечащего врача! — истерил женский голос. «Вы видели приказ?» Руки похолодели. Не успев подумать, я заскочила в двери туалета и вжалась в стенку как раз в тот момент, когда из-за угла показался Курт. И уже на слух поняла, не один, нас с сопровождением. Сука, капитана боится. Злорадная улыбка ненадолго согрела, но сидеть вечно в туалете у меня не выйдет. Глупо было бы рассчитывать услышать от бывшего мужа предложение о переговорах и моих условиях возвращения. А избитая полуживая мать моей дочери ни к чему. придется снова стиснуть зубы. Дождавшись, когда делегация скроется за углом, я со всех ног бросилась в противоположную сторону, прижимая к себе букет. Понятия не имела, что делать и куда бежать. Смарт остался в палате, а вот открытка при мне только. Чёрт. Тоненько взвыло, выбегая к лифтам. Смарт капитану уже наверняка приказал долго жить. Мои вирусы лучшие. Лихорадочно соображая, я вызвала лифт и уже запрыгивая в него вспомнила нашу беседу с главным врачом. «Вольфганг Драйзер. Он мой единственный шанс». Стукнув по панели, я сжалась в комок. Страшно довериться незнакомому человеку. Жизнь и так не научила верить, но еще и отучила меня доверять. Но, видимо, пришло время менять привычки и изменять принципам. По коридорам я пронеслась так, будто за мной уже гнался бывший муж. Влетев в приёмную, без стука ворвалась в кабинет. К счастью, доктор был у себя и на мое появление поднялся из-за стола. «Простите», — проскулила с порога. «Доктор Драйзер, помогите».